Глава пятьдесят Как же я полюбила это место, словами не передать. Все его достоинства и недостатки. Родные земли великого леса. Здесь даже дышалось как-то по-другому. Вот она, свобода. Морской с привкусом соли ветер бил в лицо. Я вдыхала его полной грудью и не могла надышаться. Погодные условия вблизи суши стали относительно приемлемыми и уставшим магам воды было позволено взять передышку. Скалистый берег Большой Земли мы увидели ближе к ночи. Сразу же, как начало смеркаться, капитан распорядился активировать осветительные артефакты, дабы корабль мог спокойно двигаться и в темное время суток. «Аруна, у тебя в мешке что-то светится!» Ко мне практически бесшумно подошел Ревна, и так же, как я, облокотился о поручни. Я же стояла у правого борта, и любовалась двумя серебристо-сиреневыми дорожками на водной глади. «Светится!» Удивленно вскинув брови, повернулась к другу. Тот молча протянул мой рюкзак, из приоткрытой горловины которого действительно пробивался едва заметный ярко-алый свет. «Опа!» Сердце наполнилось беспокойством. Я знала, что значит «красный цвет». Цвет тревоги. Быстро развязав тесенки, вынула наружу мак предчувствуя неладное. Идеально спокойный вечер подошел к концу. Так оно и оказалось. «Аруна!» Хриплый, полный нескрываемых переживаний голос Коли разнесся далеко окрест. Стоило мне активировать нужные функции. Гном говорил как-то приглушенно, невнятно, словно он находился в условиях, где кислорода было катастрофически мало. «Предали!» «Обережные огни убрали с нашей стороны. Нежить прорвалась на земли Свенмарка. Вселенская печаль коснулась всего народа гномов. Я тебе обещал, но бросить свой народ не смог. Прости меня. С теми, кто выжил, мы схоронились в подземельях Брекстада. Нам недолго осталось. Под маны и снова в бой. Нельзя позволить нечисти пройти дальше, вглубь нефритовой гряды». Я застыла каменным изваянием. Холод сковал сердце и члены. «Что у нас с собой?» Спросила я, резко обернувшись к ревну, замершему позади меня. Впрочем, рядом со мной столпилось большинство членов нашего невеликого, но очень дерзкого спасательного отряда. «Твоих бомбочек?» Нежно пропел эльф, буквально влюбившийся в мои новые изобретения. «Еще два десятка осталось!» Замирайки тоже есть. Десять штук. И та дюжина, что разрядилась во время взятия королевского дворца, почти зарядились. Еще сутки нужны. Очень долгий процесс должен заметить. Так и конструкция у них, знаешь ли, не на коленке сделанная. Если бы все было так просто и зарядка по щелчку пальцев, то это что-то из сказок. Мне хотелось произнести за гранью фантастики, но я вовремя прикусила язык. Вся моя нынешняя жизнь – одно сплошное фэнтези. Правда, оно какое-то мрачное. В этой сказке я как белка в колесе. Язык через плечо. Только и успеваю решать одну проблему за другой. А вообще этого мало будет. Сейчас ночь. Медлить никак нельзя. И нежити наверняка много ломанулось на свободные земли. Капитан, поднимайте водников. Следует ускорить ход корабля. Джерарда нет. «Он как отправился на берег вчера, так до сих пор и не вернулся!» Прогудела Инджип Джорг, задумчиво взглянувшая на едва заметную в ночной дымке темную полосу. «Он найдет меня!» Вздохнув, спокойно заметила я. «За Джера не переживайте. Ему необходимо попасть на землю как можно быстрее. Моему телохранителю нужна кровь Магдира, иначе его псевдожизнь закончится, так толком и не начавшись» мысленно продолжила я. Перед глазами встала картина шокированных членов экипажа, когда Джер взял и сиганул с корабля прямо в море. Объяснять, зачем он это сделал, когда еще даже берега не было видно, не стало, хотя вопросительные взоры были. Никто не знал, кто такой Джер на самом деле, и что он далеко не классический орк. Догадывались о чем-то, естественно, но держали свои мысли при себе. «Ладно, значит, придется использовать НЗ». Вздохнула я и устремилась к себе в каюту. «А что такое НЗ?» Донесся в спину недоумевающий голос Торна. «Скоро узнаете», — загадочно прошептала я. Водники разогнали корабль до той скорости, которая была оптимальной для движения в русле Сальваны против течения. Я в одиночестве стояла на носу корабля и внимательно смотрела вперед. Вот он, Зев Пещеры, из которого сейчас вытекала гневная река. Земля перестроилась так, что теперь часть воды находилась под ней. Без вмешательства сильного колдуна дело точно не обошлось. Все продумано. Силы потрачены с умом до последней мага-единицы. Вглядевшись в чернильный провал рукотворного тоннеля, мысленно воззвала Коли который, скорее всего, не получил мое сообщение. Его маг пятой модели потерял связь с хозяином. Скорее всего, Коля обронил его где-то в ходе сражения. Или мой лучший друг мертв. Подобные мысли я гнала от себя прочь поганой метлой. «Коли, ты, главное, держись, и мы спасем тебя. Мне не страшна нечисть. Я давно ее не боюсь». В этот момент артефакт связи приятно кольнул центр груди. «Джерард рядом, а это значит, что мы покрошим там всех монстров, порежем на тонкие ленточки». Легкий мандраж предвкушения скорой битвы охватил все мое существо. Адреналин забурлил в крови. «Брось эти якорь!» Крик капитана поглотила взревевшая река, стоило магам снять защитный купол. «Что же, действуем по плану». Вытянув руки, хрустнула костяшками пальцев и прыгнула вниз. Предвкушающая улыбка невольно коснулась губ. Следом за мной в воду сиганули Торн и Инджип Джорг, уже трансформировавшиеся в свою вторую ипостась. Другой составной отряд из магов и берсерков направились отсюда в иную сторону. Их задача была иной, но сверхважной — перекрыть саму возможность нежити пробираться на Срединные земли. Тоннель, темный, страшный в его жадном чреве эхом разносились рычащие лающие даже противно скрипящие звуки словно сотни острых длинных когтей царапали твердую поверхность, оставляя на ней глубокие незаживающие раны И почему словно так оно на самом деле и было полчища монстров в обход бурной сальваны карабкались по потолку пещеры чтобы оказаться на другой стороне их слишком р много р Прорычал Торн, замирая рядом. «О да, чересчур!» Негромко ответила я, внимательно вглядываясь в темный свод, где непрестанно шевелились странные тени. «Нам нужен свет!» «Очень много света!» «Группа ревна сделает все то же самое над нами, а мы устраним опасность тут!» «Вы, главное, не делайте резких движений, чтобы мне на вас не отвлекаться!» Попросила я своих телохранителей и получила в ответ закатывание глаз, типа «Аруна, мы не дети, сами все понимаем». Бя, Показав им язык, снова сосредоточила внимание на предстоящей задаче. Наша троица замерла в центре волшебной реки. Таким образом мы оказались в недосягаемости для тварей, коих хватало по обе стороны Сальваны. Глубокий вдох, медленный выдох. Нет тревогам и плохим мыслям. Только спокойствие и настроенность на результат. Губы беззвучно зашептали привычное: Урус, Вирт, Тур, Вирт, Перт, Вирт, Адаль, Вирт, Манас, Вирт, Дагас, Вирт, Анзус, Вирт, Кинас, Вирт, Хагалас. Руки отточенными движениями рисовали руны одну за другой. Символы едва заметно мерцали и ведомые моей силой воли вставали в нужной последовательности, и в итоге передо мной возникла сложная многосоставная печать. Закончив с каркасом и не теряя сосредоточенности, продолжила создавать непростое заклинание, поставила пальцы в удобную позицию и толкнула из дополнительных резервуаров ману в опорные точки на созданной мной конструкции. «Отлично!» – прошептала я и принялась рисовать дополнение. Хагалас, Наутис, Эйвас. Маленький алый треугольник из трех рун подплыл к большой мерцающей печати и занял почти самую ее середину. Остался последний штрих. Вынув из глубокого кармана артефакт с нарисованной на его поверхности ливеновской печатью, прижала палец к символу-активатору. Маленькое белоснежное солнышко сначала мягко, Затем все сильнее и сильнее разгоралась перед нашими жаждущими волшебства взорами, вскинув руки, начала медленно расширять суль, делая его еще больше, еще ярче и намного смертоноснее для тех, что стали выть сильнее, чувствуя противную их природе ворожбу. Аших! Прошептала я, раскидывая руки шире и резко поднимая ладони вверх, чтобы направить полет суль в нужную мне сторону. Светоч взлетел выше, под самый потолок, и уже там увеличился еще в несколько раз. Три руны, заключенные в центр, одновременно с размерами основной печати, становились все кровавее, и в итоге, стоило рукотворному солнцу окончательно замереть в воздухе, раскалились почти до бела и... взорвались. Мой завораживающий красоты воздушный шар лопнул, расколовшись на сотни маленьких солнц. И в этот раз они не полетели вниз, а вытянулись в цепочку, создавая обережный контур по всей длине тоннеля, решая сразу несколько важных задач. Защита от нечисти, освещение и тепло. Ох, как же тварюшки бесновались! Отчаянно пронзительно визжали. Вся эта какофония неприятно била по барабанным перепонкам. «Смотри!» «Как мечутся ргадины! Хотят пройти, но не могут! Сгорают от наших суль!» Довольно прорычала Инже медведица «Сколько времени прошло после вторжения?» Саму себя спросила я и потерла соднящую грудную клетку. Не очень приятное ощущение, когда после активации заклинания в миг пустеет главный резервуар с маной, даже если всего лишь на треть. «Но о количестве энергии я не особо переживала. У меня хватает артефактов для подзарядки себя любимой». «Даже опасаюсь предположить», — прогудела Инджи. «Много. Боюсь, что катастрофически много».